Глава двадцать третья. Мозгожорка в действии. л ё х а сидел у себя в комнате с Рыжиком на коленях и тихо-тихо с ним секретничал. Нельзя, чтобы знали, что ты говоришь. А п о с е м у Ты же знаешь. Котик доверчиво прижимался к л ё х и н о й руке. Мне можно, а вот остальным не надо. Смотри, Матюша и Марина, они в возрасте, испугаются еще, сердцем не хорошо будет. Алена маленького кормит, а вдруг молоко пропадет? Леха разговоры про пропажу молока постоянно слышал от собственной матери и знал, что это плохо. Павлу сказать теоретически было бы можно, но Леху с м у т и л сам факт того, что этот кот так отличался от остальных. Нет, во всякий бред типа того, что это инопланетянин, притворившийся котом, он не верил, разумеется. Но что должен подумать Павел? Решит еще, что это какой-то мутант. а что, запросто, велит избавиться. Нет, дядька-то добрый, но у него же стебка. За сына может и испугаться. Света и Иван в качестве объектов для откровений не рассматривались сразу. Леха не умел быстро доверять людям. Андрюхе рассказать хотелось невыносимо, но секреты друг хранил плохо, Маринке бы выболтал обязательно. А что знает девчонка, знают все. Решительно заявил себе л ё х а Поэтому молчи, молчи, м м понял, рыжик? Понял. Грустно кивнул котик. А Витя из комнаты м е н е м о можно... ж н о о н и страшно? л ё х а представил рыжика собакам, но котик повис с закрытыми глазами у него в руках и изображал тряпочку, пока три больших носа и одна крохотная пипочка старательно обнюхивали новенького. Страшно, вздохнул рыжик. Там такие гиерозны е кошки. Какие? Али, это который белый вообще мухи не обидит. А мышка тебя гораздо меньше. Я не мух, а котенок. Серьезно пояснил рыжик. И белая мне сказала, чтобы я к маленькому котеночку не подходил, иначе она меня побьет. А серая сказала, то, что останется, с кормит Максиму. Я не знаю, кто такой Максим. Бедный ты, бедный! л ё х а рассмеялся, он и не думал, что Аля так серьезно может охранять с т ё б к у Максиму можешь не бояться, он маленький хомяк, грызун типа мышки. А собак ты не испугался? Нет, не очень. Большой пес и разуме не сказал, чтобы я молчал и его хозяйку не пугал. остальные просто понюхали, но Никиту не собирался скармливать Максиму, а он точно не страшный. Переживал рыжик. На самом деле он был доволен, его в к у с н ы е д о с ы т о накормили. В комнате у Лёши тепло и можно лежать на кровати, а то ему раньше этого никогда не разрешали. Ему Лёши даже мячик дал. Чтобы было не скучно, только, только все равно скучно. За дверями топают чьи-то лапки и лапищи. Весело, страшновато, конечно, но все равно туда хочется. А еще там запахи. Его хозяйка готовить не любила, хороших кормов не покупала и Рыжику ничего особенно вкусного не перепадала. Пару раз он сумел поймать сырную шкурку и до сих пор вспоминал, как это было здорово. Так можно? Ладно, только не болтать. Понял? л ё х а первый раз в жизни всерьез озаботился ч ь и м т о благополучием и сам себе удивлялся. Понял. Покивал котик и опасливо подобрался к двери. Аля сильно переживала. Зря я, наверное, так с малышом. Мышка только фыркнула. Переживем. Зато уважать больше будет. А то вырастет как тот важный, важный Меун. Правда, сама тот же пожалела Рыжика и отправилась встречать его к Лёхиной комнате. Любопытный розовый нос в ы с у н у л с я из Лёхиной комнаты. и тут же столкнулся с поджидающей его мышкой. Вышел наконец-то. Ну пошли, я тебе все покажу. Обидь не будешь? Осторожно, уточнил рыжик. Подумаю, может и стук, но если плохо себя поведешь, ты ж е вроде говорящий. Уточнила мышь. Да, только Лёша. запретил. Ну и правильно. Мышка не хотела лишаться внимания людей. Узнают, что он говорящий. Кто на меня внимание будет обращать? Все же с ним будут носиться. Рассуждала она. Вскоре обе кошки уже провели неуклюжего и смущенного котика по всем квартирам, предъявили ему Максима и Жабу. Показали, где стоят миски с едой, и куда лучше не совать нос, потому что там мышки на неприкосновенные запасы всяких натыренных нужностей и полезностей. С ними увязала стенка, ь и уже через час вся компания дружно носилась по лоджии, а потом, утомившись, отжала лежанку Бека и с п а л а т а м одним, серо-бело-черно-рыжим. Клубком. Вот так винегрет. Восхитилась Марина Сергеевна. Да уж у нас вся палитра собралась. б э к бедный мой, отняли лежанку. Ладно уж, можно в кресло. Все равно там никто обычно не сидит. Хулигански подмигнула р о т в е л л е р у Матильда. Я так рада, что л ё х а приволок кота. Ему нужен был кто-то свой. И потом сразу понятно, что сердце у мальчишки на месте. Это да, согласилась счастливая Марина Сергеевна. Счастливая, потому что внучка перестала над собой издеваться, начала нормально питаться, и вот что удивительно, никакой аллергии у Степашки и близко не наблюдается. Алина смартфон схватила исключительно потому. Что он не вовремя звякнул, с т ё п к о й ел и очень не любил, когда его перерывают. Дешевле было ответить, тем более, что на экране вы светилось имя Светы. Помянув недобрым словом собственную забывчивость, заставившую ее забыть про волшебную кнопочку отключения громкости, а л ё н а решила, что быстренько поговорит, закруглит беседу и уж точно выключит гаджет. Но не тут-то было. Ленка, привет! Хотела тебе рассказать. Алена чуть не отшвырнула подальше вредную электронную говорилку. И как она забыла, что ее сестра Светка и не подумала бы звонить ей днем. А значит, это Света мозгожорка. Такое дивное прозвище ее однокурсница Светочка получила за крайнюю увлеченность поисками смысла жизни, истины. И главное, анализа буквально всего, что попадалось ей на глаза. Анализировала она филигранно, разбирала всевозможные аспекты любого объекта анализа до атомов и молекулярного состава. Если бы она была химиком или математиком, цены бы ей не было. Но, к сожалению, Света Моторова, по прозвищу м а з г а ж о р к а после окончания педагогического пошла учиться дальше и стала детским психологом. Вершина ее карьеры в детском садике стал грандиозный скандал с хомяком. Начиналось все абсолютно невинно. Психолог тетя Света попросила деточек нарисовать свою семью. Это же такой показатель любимых психологами отклонений и нарушений. Всем известно. Что изображение семьи должно быть каноническим: папа выше, мама пониже в центре картинки, дети еще пониже и по бокам. Можно бабушек, дедушек на дальних рубежах. У всех персонажей должны быть глаза, уши, обязательно по две штуки на каждого, даже если персонаж стоит боком, и по пять пальцев на руках, п р е непременно. Шаг вправо, шаг влево говорит о проблемах в семье. Нет, даже не говорит, кричит, гудит на батом. И еще, конечно же, надо смотреть на цвета. На рисунке все должно быть ярким, радостным, никаких темных оттенков, ни ни черного, коричневого или темно-синего. К счастью, Свете не попадались дети негроидной расы, иначе ее сознание сломалось бы. разрыв шаблона вещь опасная. Итак, в тот р о к о в о й день она собрала рисуночки деточек и отправилась их анализировать, щедро записывая замечания о проблемах в семьях. Так у Петровых явно верховодит жена, отец забился в угол, возможно даже семейное насилие, ровная строчечка красивых буквок. о ведь каждому известно, что почерк отлично характеризует человека, и судя по почерку Света, идеально посвященных семье Петровых заклеймила веселую и заботливую мать семейства как обюзера ь по отношению к ее мужу. А ведь картинка всего лишь указывала на то место в любимом кресле в углу комнаты, где уставший от тяжелой работы отец семейства. Отдыхает после работы. Так у весновых к а р т и н а вовсе мрачная. Света рассматривает Каракули. На лицо тяжелая психическая проблема. Ребенок даже не может правильно нарисовать родителей. Это ничего, что Вася веснов совершенно не любит и не умеет рисовать людей. Вот попросили бы машинки, он даже марки разные может изобразить. Ой, а это что еще за кошмар? С этим надо срочно разбираться, ахнула Света и разобралась. На комиссию к заведующей детского садика была срочно приглашена мама милейшей на вид девчушки Дашеньки. Вы понимаете, что это за ужас? Трясла перед лицом спокойной и приятной на первый в и д женщины Светочка. И это же алкоголизм в семье. А это, это что она так отца рисует? о пухший страшный! Это недопустимо растить ребенка в такой атмосфере. Она бы и дальше продолжала в том же духе, но опешившая в начале страстной речи мама Даши решительно взяла рисунок и упала на место всхлипывая. Плечи бедной женщины затряслись. Заведующие воспитательни д о у м е н н о переглянулись. Они обе видели д а ш н о г о папу. На алкоголика он похож никак не был. Но может их психолог права? Их удивление развеялось новым приступом смеха. Это не муж. Да что вы? я е з в и т е л ь н о спросила Света. Вы еще скажете, что это не стакан? Она потыкала ручкой в явное изображение стакана. Стакан, конечно. А рядом? Хомяк? Что за ерунда? Почему хомяк в центре семьи и больше всех? Да потому что мы его только вчера купили. Женщина с трудом подавила смех и объяснила, старательно не глядя на разъяренную свету. Мы возвращались от бабушки, а у метро продают ангорских хомячков. Женщина вместо переноски дает пластиковый высокий стакан. И закрывает его крышкой с дырочками для воздуха. Вот видите? Сбоку на рисунке к р у г л я ш о к с точками. Дашка хомяке мечтала давным давно. Ну и вчера весь вечер только вокруг него и бегала. Понятно же, что она п е р в а я изобразила. Так это что? Хомяк такой опухший? Догадалась заведующая, старательно разглядывая рисунок. Именно. Он за щеки понапихал столько всего. Тут уж мама Даши не выдержала и рассмеялась снова. К ней присоединились и воспитатель, заведующий, которые уже давно подозревали, что страшные, ужасные характеристики, которые их штатная психоаналитическая единица ляпает на окружающих, несколько, как бы это помягче, не соответствуют действительности. Не верю, взвилась оскорбленная Света. Вы выгораживаете мужа. Ну спросите у Даши, что именно она нарисовала. И да, кстати, разве вы не должны были это сделать сразу? Резко прервала смех заведующая. Даша, разумеется, могла говорить только о хомочке. Да, это он в центре рисунка. Почему в центре? Потому что они все вчера сидели вокруг хомочки. И это? Да, стакан. В нем хомочка ехал домой. Щеки? Туда хомочка сложил семечки, орехи, печенье, сухарик, сушку. Света попробовала было сложными и хитрыми маневрами сбить вредного ребенка с т о л к у но она ни за что не сбивалась. Так, ну я думаю, что этот вопрос можно считать закрытым. Облегченно выдохнула заведующая, но ее прервала Дашинна мама. Простите, но я так не думаю. Дело в том, что я преподаю психологию. И могу вас заверить, что на вывод вашей сотрудницы никак нельзя не обращать внимания. Света наслушалась тогда много неприятного, но сдаваться не собиралась, и если бы не Илья Гориков, продолжала бы работать в садике. Илью она направила на консультацию к районному невропатологу и психиатру, а противные родители Ильи... Взяли и вместо этого обратились к известному психиатру профессору и Светочу психиатрии, предъявили м а л ь ч и к а и его рисунок, который встревожил чувствительную Светочку. Э -э, и что же ты рисовал? Заинтересовался профессор, благожелательно разглядывая лист с бурыми серыми потеками и веселенькими проблесками ярких красок по краям. Как что? Лук, лес. И дождь. Илья никак не мог понять, почему взрослым не нравится коричневое месиво. А ты не мог бы мне еще такую классную картинку нарисовать? Вам нравится? Возьми т е эту, я не жадный. щ е д р о предложила Илья. Нет, эту я не могу забрать у твоих мамы и папы. Это же их личная картина. Ты мне нарисуй, пожалуйста. Ладно? Илья и нарисовал. Сначала зеленый лук, потом цветы разные, яркие, красивые, потом вдали деревья, коричневые стволы и зеленые листья, все как положено, а потом смешал серую и коричневую краски и начал поверх всего этого разноцветия энергично возюкать кисточкой. А это зачем? живо заинтересовался профессор. Ну как же? Серый – это дождь. Вы разве не замечаете, что он такой? Да, я всегда это подозревал, согласился профессор. А коричневый? Когда дождь на землю падает, все пачкается землей. Она мокрая, коричневая. Вот и получается, что л у к будет забрызган. Я такой на даче видел, когда в л у ж е прыгал. А деревья у меня не высохли, и тоже смешались. Вот. Принесенное родителями и л ю ш к и заключение профессора поставило на карьере Светы в качестве психолога в детских садиках жирный крест, но не уменьшило ее любви к психологии и анализу. И вот теперь эта Света мозгожорка принялась вещать что-то а л ё н е немало не смущаясь ее возражениями. Отключить смартфон, прижатый плечом куху. Без участия обеих рук было проблематично, а стёпку отрывать от груди ради этой п у с т о м е л и обидно. Если бы я не боялась напугать стёпку, я бы её послала куда-нибудь к профессору на свидетельство в н е думала Алёна. Наконец, когда Света прервалась, чтобы перевести дыхание, Алёна ловко попрощалась и уронила смартфон при о т к р ы т ы й ящик с бельём, тут же задвинув его ногой. Фух, вот же Гидра! Светка привыкла, что разговоры почему-то часто прерываются, и упорно з в о н и л а чтобы о ч а с т л и в и т ь бывшую однокурсницу беседой. Тем более, что у нее и м е л о с ь к а л ё н е конкретное дело. Вечером умаившаяся Алёна долго вспоминала, где оставила смартфон. Нашел его Урс. Он привел хозяйку к шкафу и показал, что надо выдвинуть ящик. Ой, ты мой золотой! Что бы я без тебя делала? Алена достала гаджет и недоуменно в з р л л а с ь на экран. Она что, весь день звонила? С ума сошла со своими анализами всего и вся? Да, гудела эта штука долго. Прямо перекусил бы. Согласился Урс и глянул на Айку, которая активно кивала, соглашаясь с ним. Алена решительно внесла телефон Светы в черный список и решила, что больше они не услышат. Но не тут-то было. Слушай, к нам какую-то новую психологицу прислали. Позвонил ей через день коллега с работы. Такая психованная, забадала уже всех. Липнет с какими-то тестами, рисунками. Кстати, говорит, что тебя знает. Светлана Моторова. а л ё н а чуть не поперхнулась. Первая мысль была: дети, срочно эвакуировать подальше. А потом она решила уточнить и как успехи Светы Моторовой на новом поприще. Ну, в седьмом А они начали ей такое рисовать. Лилиза хихикала. Ты понимаешь, то, что у нас в мужских туалетах за в х о з закрашивает постоянно. На Алёну пофыркала, начиная испытывать к Свете что-то вроде очень-очень слабого сочувствия. Потом она отправилась в восьмой, и там тему продолжили. Лили понимала, что никогда уже не сможет забыть выражение лица их нового школьного психолога, когда она начала анализировать художества детей. Тебе объяснить, что нарисовали следующие по старшинству классы. С учетом того, что она им не понравилась, не надо, слабым голосом попросила Алена. Я догадываюсь. Когда л ё х а пришел домой со школы, Алена спросила его о новом психологе. А, это анализатор ходячий. Она пришла и давай нам втирать, что может любого проанализировать. Вот прям с первого взгляда. Ну и пошла, поехала, таково н а л е п е л а Мы не сдержались слегка, выразили, так сказать, свое отношение. Лёшка презрительно с м о р щ и л с я Ты не думай, мы знаем, что это не очень-то. Но реально же достала. Смотрит на нас, словно мы а м е б ы а она нас п р е п а р и р о в а т ь собирается. Тебе бы никто такой не изобразил. Ты же нас. За людей считаешь.